День был жаркий и мглистый. Небо молочно-белое, с едва сквозившую туманную голубизною. Воды зеркально-гладкого озера сливались с небом, так что нельзя было отличить, где кончается вода и где начинается воздух. Небо казалось озером, озеро — небом. Тишина бездыханная. Даже птицы молчали и тишину нездешнюю, упокоение вечное навевала на душу эта святая пустыня, суровый и нежный полуночный рай. Тихону вспомнилась песня, которую певал он в лесах долгомшинских. Прекрасная мать и пустыня. «Пойду по лесам, по болотам, пойду по горам, по вертепам». Вспоминалось и то, что говорил ему один из валаамских иноков. «Благодать у нас! Хоть три дня оставайся в лесу, Ни дикого зверя, ни злого человека не встретишь. Бог да ты! Ты да Бог!» Он долго ходил, далеко отошел от обители, и, наконец, заблудился. Наступил вечер, он боялся, что Сойма уйдет без него. Чтобы оглядеться, взошел на высокую гору — Склоны поросли частыми елями. На вершине была круглая поляна с цветущим лилово-розовым вереском. Посредине — столпообразный черный камень. Тихон устал. Увидел на краю поляны между елками углубление скалы, как бы колыбель из мягкого мха, прилег и заснул. Проснулся ночью. Было почти так же светло, как днем, — Но еще тише. Берега острова отражались в зеркале озера четко до последнего крестика острых еловых верхушек. Так что казалось, там внизу другой остров, совершенно подобный верхнему, только опрокинутый. И эти два острова висят между двумя небесами. На камне среди поляны стоял коленопреклоненный старец, незнакомый Тихону, должно быть схимник, живший в пустыне. Черный облик его в золотисто-розовом небе был неподвижен, словно изваян из того же камня, на котором он стоял. И в лице такой восторг молитвы, какого никогда не видал Тихон в лице человеческом. Ему казалось, что такая тишина кругом от этой молитвы, и для нее возносится благоухание лилого-розового вереска к золотисто-розовому небу, подобно дыму кадильному. Не смея ни дохнуть, ни шевельнуться, он долго смотрел на молящегося, молился вместе с ним и в бесконечной сладости молитвы, как будто потерял сознание и опять уснул.